Глава шестнадцатая Форма была ей к лицу. Сегодня Агнес не стала накидывать мантию. Вместо этого надела широкую черную юбку до пола и зеленую блузку под горло. Поверх нее был наброшен форменный пиджак с гербом Академии, волосы собраны в простой хвост, перехваченный зеленым шнурком без украшений. «Пройдемте, господин Шваркс-Март», — вежливо улыбнулась Ревентурм и протянула руку. Я подставил ей локоть, и девушка взялась за него. Вместо того, чтобы направиться к административному зданию, Агнес утянула меня в обратную сторону, подальше от чужих ушей, но так, чтобы нас могли видеть. «Я рада, что ты победил, Кирелл», — с улыбкой сообщила она, остановившись за пределами тренировочного полигона. «Это было неизбежно, пожал я плечами, из преподавательницей». Светлые очень самонадеянны, если считают, что могут одолеть темного. — Думаешь, у нас нет шансов? — хмыкнула та. — Не думаю. Это факт. — Ты был великолепен, — с легким придыханием сообщила Агнес. — И вы сразу же вспомнили, что король приказал вам под меня лечь? — с улыбкой уточнил я. Ее лицо дрогнуло, глаза сузились. Баронесса явно не ожидала такого перехода от светской беседы, к открытому оскорблению, но все же возмущаться не стала. Жаль, я надеялся, получится ее отпугнуть. — Грубость тебя не красит, Кирелл, — сказала баронесса, чуть приподняв подбородок. — Равен тут ни при чем, это мой выбор. — И в какой же момент я стал твоим выбором, милая Агнес? — Тот самый, когда ты убил Алонса Рейнхарда и заставил Равена Второго подписать бумаги о протекторате. Мило улыбаясь, ответила Агнес. «Не скрою, меня интересует возможность стать свободной от предложений повторного брака. Но в твоем случае...» Я кивнул, принимая ее ответ. «Ты почуяла, что трон под его величеством зашатался. Поняла, что клан Равен может не удержаться у власти и их сомнут. Но Агнес нужна врагам короля только до тех пор, пока она Равентурм а со Шварцмарктами связываться побояться. Баронесса улыбнулась. Ты умен, проницателен, силен, имеешь связи с Орденом. Отличная партия. Я покачал головой. Бывали у меня всякие сделки. И женщины, продающие себя за благо, тоже. После развода с Ольгой я был не слишком разборчив. Однако Агнес ведь не в любовнице метит. Просто затащить ее в постель не получится. Тут речь о куда более важных отношениях. — К сожалению, вынужден вам отказать, госпожа Агнес. Я не собираюсь обзаводиться семьей в ближайшее время. У меня другие планы. Она ничуть не смутилась. Я и не ожидала немедленного согласия, Кирел, Но со временем ты поймешь, что я — наилучший вариант. А теперь проводи меня к учебному корпусу. Путь до здания администрации мы проделали в полном молчании. Однако на нас бросали внимательные взгляды как студенты, так и сотрудники Академии. И я прекрасно понимал, что здесь и сейчас Агнес выиграла несколько очков. Мы отошли в сторону, о чем-то беседовали, а теперь Равентурм улыбается и какие выводы сделают окружающие. Кирел Шварцмарт тесно общается с баронессой Равентурм. Трогать баронессу нельзя, так как Кирилл известен своей силой, наплевательским отношением к авторитетам за ним стоит Орден. В общем, Агнес, может быть, и не стала моей невестой, но какую-то защиту получила. В ближайшее время она может не опасаться поползновений в свою сторону. Хитра, красива. И обыграла меня в сухую. Благодарю, что уделили мне время. Чуть наклонила голову Агнес, когда бы дошли до крыльца учебного корпуса. Я кивнул в ответ и направился в сторону отведенного нам общежития. Вернувшись в свои покои, я рухнул в кресло и прикрыл глаза. До первого занятия еще было достаточно времени, так что я скинул обувь и погрузился в дрем. «Будем надеяться, сюрпризы на сегодня окончены». Жить в режиме с пары часов сна в сутки — не самое приятное ощущение. Тело-то выдержит, но моральная усталость никуда не девается. Да, цит нот помогает быстро набирать знания. Но у всего есть предел. Рано или поздно такое обучение даст сбой. Я ошибусь в заклинании, и ничем хорошим это не кончится. Официально считается, что магия всегда была в одолоде. Проходя вдоль стола, рассказывала Агнес, держа руки сложенными на груди. Но существует несколько теорий происхождения силы. Так, например, братья Раега верят, что Бог, создавший мир и все живое в нем, даровал особенно чутким душам возможность изменять саму природу Эделона, чтобы люди смогли усовершенствовать уже созданный Раегом мир, довести его до идеала по своему усмотрению. Солнце, бьющее из окна... Осветило лицо преподавательницы, и та улыбнулась. Однако, если о происхождении дара и ведутся диспуты, доказательной базы не имеет ни одна из гипотез. Для нас важно другое. Магия есть, и мир меняется под ее влиянием. Но происходит это не в связи с нашими заклинаниями, а эволюционно. Равновесие поддерживается самим Эделоном — Ни один чародей не способен радикально изменить эфир, он постоянно приходит к стабильному состоянию. «А как же Кацинауге? спросил какой-то огневик, сидящий в левой части лекционного зала. Равентурм улыбнулась, оборачиваясь к студенту. «Это стало самым важным доказательством, что эфир не изменен. Достоверно нам неизвестно, что конкретно произошло, а за давностью лет...» Вряд ли остались хоть какие-то доказательства. Однако суть всего катаклизма, уничтожившего страну, ясна. Мы с вами еще просчитаем, насколько мощным должно быть возмущение, чтобы получился такой эффект». Она сделала паузу, ввела взглядом в зал, заполненный первокурсниками всех факультетов, и продолжила. «Катаклизм создал очень сильный импульс». Кацинауги оказалась поглощена возмущением эфира. В результате созданного резонанса страна была уничтожена, но это не значит, что жизнь до ней кончилась. Кто бы или что бы ни послужило, на самом деле причиной, но активированная в столице Кацинауги магия попыталась воздействовать на весь Эделон. Когда же этого не получилось, сейчас не важно, почему конкретно так вышло. Эфир откатил все наведенные изменения. Я поднял руку, и Агнес кивнула. «Да, Кирелл. Выходит, что Каценауге получила тот же магический заряд, что предназначался для всего мира». Именно, кивнула преподаватель. «Сила, вовлеченная в процесс, не смогла пробиться наружу и потому отреагировала так, как заложена природой». В результате эфир до сих пор не до конца вернулся в свое исходное состояние, однако с тех пор недоступной остается только столица. Воздействие постепенно сходит на нет. Каценауги — лишь самый наглядный пример. Не нужно думать, будто это уникальный случай. Ошибки у магов случаются регулярно. Вы и сами не раз ошибетесь, применяя свой дар. Просто масштаб у ваших ошибок будет значительно меньше. Дальше лекция была не так интересна. Все, что рассказывала Агнес, я уже знал из книг, прочитанных во время ученичества у Салэм. А вот для некоторых аристократов, к моему удивлению, это была совершенно новая информация. Впрочем, Аркейн усердно фильтровал знания по чарам, старательно удерживая часть из них только в своих руках. Тут ничего удивительного. Меня же больше интересовало сказанное вначале. Я как-то и не задумывался, что сама механика катаклизма давно определена и расшифрована. Но это последствия, всего лишь оставленные в эфире шрамы. А вот что на самом деле там произошло, полагаю, рассказать об этом сможет лишь Бархана. Баронесса задала нам прочесть три параграфа из учебника в качестве самостоятельной работы, Учитывая, что книжка была в толщину никак не меньше десяти сантиметров, объем впечатлял. Объявив об окончании занятия, Гнес покинула аудиторию, а студенты стали разбредаться по факультетам. Нас тоже разбили на несколько групп, и каждому предстояло посетить занятия у своего преподавателя. «В нашей группе оказалось двое демонологов, я и еще одна девушка». Адель Делив, невысокая фигуристая брюнетка с милым лицом и браслетом с гербом одноименного графства. Занятие же вел, разумеется, Вагнер. Садитесь, свирел Марцин, махнув нам на кресло. Для нашего обучения Академия выделила небольшую комнату в подвале. Полагаю, ее специально оборудовали под стать таким же помещением Анклава Фаркейна. В стенах чувствовалась магия, но расшифровать ее я не мог. Адель первая опустилась на сиденье и закинула ногу на ногу. Я устроился на своем месте и откинулся на спинку. Дикан сидел за единственным столом, и между нами оказалось всего пара метров. Остальное пространство пустовало, но ровные каменные плиты намекали, что рисовать ритуалы нам придется именно там. «Начнем с главного», — заговорил Марцин, глядя в раскрытую папку перед собой. «Я прекрасно осведомлен о возможностях и подготовке чертополоха. Поэтому сегодня мы будем разбираться с вами, госпожа Долив. Вы уже призывали демонов?» Адель покачала головой. «Со мной занимались люди клана, господин Вагнер, но они учили меня контролю, а не применению моего дара». У нас не было никого, кто мог бы мне помочь с этим. Марцин кивнул и бросил взгляд на меня. — Кирилл, как более опытный, ты будешь отвечать за обучение госпожи Делив. — Адель, по любому вопросу, можете смело спрашивать, чертополоха, он прошел достаточно далеко. — Итак, начну с уводной лекции. Он прочистил горло, но подниматься из-за стола не стал, только папку прикрыл. Исторически сложилось, что темные чародеи, специализирующиеся на призыве, называются демонологами. Однако это вовсе не значит, что вам предстоит работать исключительно с демонами. На теории общей магии вам вскоре расскажут о множестве подпространств, связанных с Эделоном. На каждом из них обитает свой вид существ, и ваш дар может открыть им дорогу в этот мир. Демона — лишь одна из сторон, однако всегда следует помнить, что кто бы ни откликался на ваши заклинания, это существо будет опасно для людей и обязательно постарается уничтожить вас, чтобы получить свободу. Никан прервался на несколько секунд и, дождавшись, когда Адель кивнет, показывая, что поняла, продолжил. Есть два способа для осуществления призыва. Первые безопасные, одобренные орденом, ритуалы. Чтобы активировать такой призыв, вы обязаны заранее знать, какое существо вам необходимо, задать параметры и уже потом, удостоверившись, что все верно, призывать их к своему дару. Таким образом, в любой момент вы сможете оборвать действие чар, тем самым отправив призванное существо обратно в его подпространство. Новый кивок от магистр заговорил, бросив на меня взгляд. Но даже в том случае, если вы действуете через ритуал, вам всегда следует знать, что существует вероятность призвать слишком опасное существо, удержать которое вы окажетесь не в силах. В этом случае необходимо прервать ритуал и приготовиться закрыть прорыв, если он возникнет. Это понятно? «Да, господин Вагнер». «Отлично», — кивнул декан. «Второй способ является запрещенным. Давным-давно его использовали, но в силу опасности, которую он несет, эти знания были признаны запретными, а их носители уничтожались. Вы будете знать об этом. Изучите механику такого призыва, но если вы когда-либо воспользуетесь ими, вас станут искать, чтобы призвать к ответу». «Это понятно, госпожа Далив?» «Понятно, господин Вагнер». «В таком случае я продолжу. Итак, дар темного призывателя-демонолога заключается в том, что он может обращаться к существам, населяющим другие подпространства, и не просто обращаться, но и черпать их силу, способности, в зависимости от стоящей перед ним задачи». «Такой чародей обязан заранее подготовиться и рассчитать все». разрешите вопрос?» «Да, госпожа Далив. «Но сегодня на дуэли Кирелл не использовал ничего, кроме жеста», — справедливо заметила она. «Надо же, я и не ожидал, что кто-то внимательно наблюдает за тем, что я конкретно делаю. Уверен, мало кого там интересовала механика происходящего». В конце концов, все пришли в такую рань, чтобы посмотреть на бой, а не ковыряться в использованных заклинаниях. «К этому мы тоже придем, госпожа Делив, пообещал декан. «Кирелл — особенный демонолог, у него очень сильный дар и высокий потенциал. Это редкость, и вам не стоит рассчитывать на подобный исход, применяя свою магию». Каждый раз, когда демонолог совершает призыв того или иного существа, если он ошибется, в самой ткани реальности возникнет прорыв. И от того, сколько силы вложил демонолог в такое заклинание, напрямую зависит, насколько серьезным окажется проход. Иногда, чтобы запечатать особо крупный прорыв, Эделону приходилось платить целыми городами, госпожа Делив. Молодец, девочка, сразу нашла нестыковку и попыталась разобраться. Может быть, из нее выйдет толк, когда закончит обучение. Каким бы образом ни был совершен призыв, демонолог обязан контролировать весь процесс от начала и до конца. Поэтому никаких безумных действий этот дар не терпит. Ошиблись в расчетах, не справились с призванной тварью, считайте, вам очень повезло если никто, кроме вас, не погиб. «Стоит ли тогда сохранять этот дар с легким вздохом?» — спросила Адель. «Если он настолько опасен?» Марцин улыбнулся. «На самом деле все не так уж и страшно, госпожа Долив. Но вы всегда обязаны помнить, для вас магия не игрушка. Демонолог — это не ярмарочный фокусник, пускающий искры с пальцев». Ваша сила — это ответственное и опасное занятие. Но оно способно принести огромную пользу всему Эделону, не только вам или вашему роду. Девушка кивнула, а декан продолжил. Обычно в Ордене для демонологов была целая программа последовательного призыва, когда адепт начинал с мелкого беса и постепенно наращивал мощь как свою, так и призываемого существа. — К примеру, Кирелл, скольким ты уже научился? — Пока что только трем постоянным, — ответил я, — гончая, полосы и демон страданий. Я их засветил, отнекиваться было бы глупо. А что я еще могу сделать, об этом никому пока знать не нужно. Многое можно почерпнуть из общения с демоном который расположен поделиться знаниями в обмен на какую-то незначительную услугу. Вот и сейчас, пока я грызу гранит науки, Ченгер пропадает где-то в одном из столичных борделей, наслаждаясь свободой и жизнью, сорит моими деньгами, спаивая окружающих, да и вообще ни в чем себе не отказывает. Вот видите, госпожа Делив, кивнул декан, оборачиваясь к моей коллеге. В тот момент, когда Кирелл Чертополох впервые взял в руки книгу по магии, он не был способен даже искру выпустить. Но его обучали целенаправленно, и то же самое я буду делать с вами. К наступлению зимних каникул вы догоните Кирилла по вашим знаниям и количеству практики, если, разумеется, будете прилежно учиться. «А уж что у вас получится, зависит от приложенных вами усилий, так что старайтесь, и успехи будут». «Я так и сделаю», — кивнула та. «Вот и отлично», — улыбнулся Марцин. «А теперь перейдем к подготовке. Во время учебы вы будете приходить сюда, чтобы попрактиковаться. Это помещение полностью экранировано и в любой момент может быть изолировано». Поэтому здесь ваша ошибка не станет трагедией мирового уровня. Постарайтесь не прибегать к своей силе за пределами этой комнаты. По крайней мере, пока. Адель кивнула. Итак, что же такое ритуалы демонолога, вздохнул Багнер. Как вам наверняка известно, любое заклинание можно разложить на составляющие. В случае светлых стихий чародеи используют один и тот же язык. Темные маги применяют совершенно другие знания, и сегодня мы с вами будем учиться его азам. Заодно я буду пояснять, как и чему соответствуют элементы темных ритуалов, применимо к аналогам светлых. Что ж, посмотрим. Может быть, декан расскажет для меня нечто новое.